Глава 35 Вынырнув из винного шкафа с двумя бутылками Мерло, я ловлю на себе взгляд мамы. Выбившаяся прядь волос прилипла к ее лбу, между бровей залегла глубокая складка. Вот уже час она начищает приборы перед традиционным пятничным ужином, на котором, к моему прискорбию, сегодня будут присутствовать Морозов-старший вместе со своей эльдинкой дочуркой «Долго возишься, Лия. Доставай поскорее соусники. Гости будут через полчаса». Молча кивнув, я перекладываю посуду на поднос. Внутри тоскливо и пусто, будто какого-то важного органа не достает. Леон, верный своему слову, увеличил расстояние между нами на пять световых лет. За неделю я всего однажды видела его в университете и дважды из окна комнаты, когда его машина подъезжала к дому. За минувших дня, Мы не обменялись даже банальным «привет», не говоря о чем-то большем. Так, разумеется, будет лучше. Если уж избавляться от нежелательных волос, то делать это рывком, вместо того, чтобы дуть на восковую полоску. Но пока все равно обидно и больно. Что с твоим лицом, Лия? Ворчание в мамином голосе смешивается с тревогой. Просто устала. Коротко отвечаю я, переставляя соусники в несуществующем порядке. Опустившись на стул, мама вытирает лоб тыльной стороной ладони. В университете опять проблемы. Нет, в университете все в порядке. На кухне воцаряется молчание. Повздыхав, мама тяжело поднимается, подходит ко мне и неловко похлопывает по плечу. — Если тебе есть что рассказать, говори. Мы же не чужие друг другу. Я киваю, прошелестев. Да, конечно. Ком в горле увеличивается, в глазах печет. Что я ей скажу? Что, кажется, влюбилась в сына хозяина дома, в чью сторону она даже смотреть мне запрещала? Что ли он прекратил общение после того, как мы с ним целовались, как два напичканных гормонами подростка? Что мне плохо и одиноко, потому что он был единственным человеком, который заботился обо мне и поддерживал? В лучшем случае мама не поймет. Худшим — разозлиться. Так что проще молчать. Пламя свечей красиво отражается в бокалах. Отполированное серебро аккуратно разложено вдоль тарелок. Гости занимают свои места, обмениваются учтивыми улыбками. Я торопливо расставляю тарелки, мечтая поскорее спрятаться на кухне. Взгляд упрямо липнет к Леону, который на меня не смотрит, даже вскользь. Вместо этого он заботливо выдвигает стул для Эльвиры. Говоря что-то, от чего она радостно улыбается. Возможно, сообщает, что в сегодняшнем салате совсем мало калорий, и она не поправится. Стиснув зубы, я подхожу к Леону, чтобы налить воды. Он роняет сдержанное спасибо, не утруждая себя повернуть голову, будто я намозолившая глаза официантка, а не девушка, в чью комнату ему так не терпелось попасть ночью. «Будьте счастливы, дети мои!» Зло, думаю я, когда Эльвира, накрыв ладонью его руку, наклоняется к Леону, чтобы что-то прошептать. «О да, ты был прав, милый, в салате практически нет углеводов». Разумеется, ей потребовалось сделать это именно сейчас, когда я стою прямо за ними. «При твоем авторитете и организованной нами медийной поддержке у тебя есть все шансы на победу!» разносится над столом звучный голос Морозова-старшего. «Люди очень недовольны качеством дорог и в целом работой Нарского. Люди всегда будут чем-то недовольны», — замечает Велен Константинович. «Хотя по поводу Нарского я с тобой согласен. Его, на мой взгляд, слишком затянула внешняя политика. А она, как известно, вне компетенции градоначальника». Убедившись, что тарелки и бокалы наполнены у каждого, я бесшумно выскальзываю из гостиной. На смену язвительности и обиде приходит глухая апатия. Этот ужин — отличное напоминание о том, каким разным мирам мы с Леоном принадлежим, как много его связывает с семьей Эльвиры и как мало со мной. К десяти вечера гостиная оказывается полностью убранной, а свечи потушены. Дом погружается в сонливую тишину. Мама отправляет меня спать, сама исчезает в прачечной, чтобы разобрать сушилку. Включив ночник, я падаю на кровать лицом в подушку. Пора признать, что мама была права. Не нужно было позволять себе сближаться с ним. Но есть и хорошие новости. Мое увлечение Леоном без должной подпитки скоро сойдет на нет. Раздавшаяся вибрация смартфона щекочет ухо. Не поднимая головы, я подношу экран к глазам. Пришло сообщение от Петра. «Привет. Как прошел твой вечер? Насчет статьи не передумала?» Улыбка невольно трогает мои губы. Этот наследник нефтяной империи на редкость настойчив. Далась ему эта дурацкая статья. Не передумала. Завтра у меня перерыв между второй и третьей парой. Можем встретиться и все обсудить. Ответ приходит моментально. Отлично. Предлагаю увидеться в кофейне на территории универа. Там не так шумно. Отправив лаконичное «Окей», я решаю, что разговор на этом исчерпан. Однако телефон вибрирует снова. Если тебе вдруг захочется поговорить не только о статье, я всегда на связи. Разумеется, как друг. На ум не кстати приходят слова Леона о невозможности дружбы между женщиной и мужчиной. Но я раздраженно отмахиваюсь. Какими бы причинами не руководствовался Пётр, переписываясь со мной в 10 вечера, его внимание мне приятно. И вообще, нужно взять себя в руки и перестать мучиться из-за того, кто пытается не замечать моего существования».